Мне карту. Сейчас мы находимся где-то здесь, 30 градусов южной широты. Ещё недели и мы в Англии. Капитан, слева по борту парусная лодка с человеком на борту. Он приближается к нам. Убавить паруса, выбросить флаг и произвести залп. Есть. Идет к нам на веслах, и довольно быстро! Спустить троп! Здесь спустить троп! Помогите ему подняться Помогите на борт! Подняться на борт! Давайте рук Поднимайтесь, поднимайтесь! Сюда! Сюда! Еще немножко! Сюда. Капитан Джон Бидл из Дипфорда приветствует вас на борту английского корабля. Кто вы? Я ваш соотечественник. Лемюэль Гулливер. Врач с корабля Антилопа. Потерпевшего крушение в этих водах. Вам необходима какая-нибудь медицинская помощь? Нет. Благодарю вас. Прошу вас пройти. Благодарю вас. Ну, проходите. Располагаетесь, вам необходим отдых. Поверю Писаж... вас, Писаж... вас, капитан, но кораблекрушение произошло более года тому назад. Ну, а где же вы находились всё это время? В Лилипутии. <свист> Я не расслышал, где где? В Лилипутии и Блефуску. Выпейте рому. <смех> Выпейте рому, дорогой. А где же находится эта ваша лилипутия и кто <смех> живет в этой стране? И в лилипутии и в Блефуску живут люди ростом не превышающие 6 дюймов. 6 дюймов? Да, да. И много их там? Целые государства. на да. Дорогой Гулливер, вам все-таки, вероятно, необходимо отдохнуть. Перенесенные вами несчастья... Помутили мой рассудок. Я понимаю, капитан, что в это трудно поверить. Но у меня вот здесь, вот в этом кармане, неопровержимые доказательства. Вот. Вот. Что это? У... Овцы в кармане. И вот. Это, Это. коровы. Да? Они как игрушечные. <свят> <свят> Уму непостижимо. Вот. Целое, целое стадо в кармане. Вот, <свят> вот О, они. В таком случае я я приношу свои извинения. Ничего, ничего. <свят> Буду счастлив услышать ваш рассказ. Простите, я налью и тебе тоже. Я весь внимание. Будьте здоровы. Ну что ж, слушайте. Мы отплыли из Бристоля 4 мая 1699 года и взяли курс на Ост-Индию. Мы находились уже на 30 градусе южной широты, но как раз в это время разразилась страшная буря. Параган отнес нас к северо-западу от Вендеменовой земли. 20 человек из нашего экипажа умерли от переутомления и дурной пищи. Остальные были очень изнурены. И вот 5 ноября... Проклятый туман. Ни черта не видно. Смотрите! Впереди же скала! Спасайтесь! Поздно! Нас несет прямо на неё Все! Мы погибнем! Спасайтесь! В том шквал опрокинул и шлюпку. Я очутился в воде и поплыл, куда глаза глядят. Когда я уже совсем выбился из сил, не мог больше бороться с волнами, я почувствовал под ногами землю. Дно оказалось настолько отлогим, что мне пришлось брести по воде Добрую милю, прежде чем я достиг берега, было должно быть около восьми часов вечера. От усталости и жары меня клонило ко сну. Я лёг на траву и заснул, знаете, так крепко, как не спал никогда в жизни. Когда я проснулся, было уже светло. Я попробовал встать, но не мог пошевелиться. Мои руки были прочно прикреплены к земле. Точно так же были притянуты к земле мои ноги и волосы. Я мог смотреть только вверх, и потому не видел ничего, кроме неба. А снизу доносился какой-то странный шум. Вскоре я почувствовал, как что-то живое задвигалось у меня на левой ноге. Осторожно перебралось ко мне на грудь и приблизилось к подбородку. Опустив глаза, я различил перед собой маленького человечка. Ростом не более моего указательного пальца. Вы знаете, а в руках у него был лук и стрела, а за спиной колча. Всего спалец палец. Всего спалец палец. Необыкновенно. А что ж такое он произнес? На каком языке? Ну, на лилипудском языке восклицание Гекина. Дегуль выражает... Ну и высший восторг. А меня они называли Куинбус Флестрин. А то что есть, это значило? Человек-гора. <сёк> В то же время я почувствовал, что по мне шествует еще около 40 подобных созданий. Мне кое-как удалось освободить левую руку, но маленькие создания разбежались, и я не успел поймать ни одного из них. Стой, И в то же мгновение я почувствовал, как сотни стрел впились в мою левую руку. Стой, Теперь они стреляли вверх. На моё тело обрушился целый град стрел. Несколько попали в лицо. Я рассудил, что благоразумнее всего пролежать спокойно до наступления ночи. В темноте мне не трудно будет освободиться при помощи левой руки. Но в это время около меня появился вельможа в сопровождении свиты из трех человек. Вельможа произнёс речь. Он говорил, как настоящий оратор, а меня одолевал гулот. Да. Поэтому я постоянно подносил палец к рту, желая этим показать, что я хочу есть. Да, и вельможа, понял вас? Отлично. Он приказал приставить к моим бокам несколько лестниц. И более сотни человечков, нагружённых корзинами с различными кушаньями, направились к моему рту. Насытившись, я сделал знак, что хочу пить. Они необычайно ловко втащили на меня с помощью верёвок одну из самых больших бочек с вином, подкатили её к моей руке и вышибли дно. И сколько же вина было в этой бочке? Около стакана. Я выпил её залпом. А как я узнал позже, во дворце императора состоялось экстренное совещание. его Ваше Величество, я полагаю, что человек-гора должен быть доставлен сюда, в столицу. Для этого необходимо срочно подготовить филикад соответствующие средства передвижения. Да, но ну, у нас же нет ничего подобного. Ну что же, возьмите несколько этих платформ для перевозки самых больших бровин на судоверфи, адмирал, и составьте из них одну большую. Ученые подсчитали, сколько лошадей для этого понадобится? Да, Ваше величие, сколько же? Полторы тысячи самых крупных, Ваше величие. Возьмите из моих конюшен. А у мэра готово решение, где разместить человека-гору? Единственное здание, куда может поместиться человек-гора-лежа, это недействующий храм. Его двери на северной стороне позволят человеку горе проползти внутрь помещения. Ага, ну что же, чтобы не было никаких э -э, неприятностей, его надо э -э -э -э, усыпить. Пусть наша доктора добавит в вино снотворное, ага, и когда он уснёт, Итак, я выпил вино и меня вскоре потянуло ко сну. Когда я проснулся, я был уже в храме, а его императорское величество направился ко мне и обратился с вопросами. Я отвечал ему, но ни он, ни я не понимали ни слова из того, что говорили друг другу. И тогда император отдал приказ, чтобы шестеро самых выдающихся учёных занялись моим обучением местному языку. И много времени потребовалось вам на это? Ну, спустя три недели Я сделал большие успехи в изучении лилипутского языка. И первые слова, которые я выучил, выражали желание, чтобы Его Величество даровал мне свободу. Ваше Величество, я прошу вас даровать мне свободу. Для вашего освобождения необходимо согласие Государственного Совета. И прежде всего, вы должны дать клятву сохранять мир со мной и моей империи. Ваша свобода – это вопрос времени. Как это понимать? Вы должны терпением и скромностью заслужить доброе имя, как в моих глазах. Вы меня слышите? Слышу, слышу. Да, так и в глазах их подбинных. Впрочем, я пришёл узнать. Как вы устроились? Готовы ли для вас постели? Благодарю вас, ваше величество. Вы так заботливы. На меня потрачено 600 матрасов, 150 одеял и 300 простыней. Я в большом долгу перед вами, ваше величество. Ничего, ничего. Это наш долг гостеприимства. Позднее Я узнал от одного знатного придворного, сделавшегося моим близким другом, что император, посетив меня, созвал совет. Я слушаю вас, Флиннап. Ваше Величество, деревни почти опустели, полевые работы приостановились, дела в городе пришли в расстройство. Всё это может... окончатся весьма плачевно. М -м -м. Секретарь! Я здесь, ваше мечта? Составьте указ, в котором я повелеваю всем, кто уже видел человека-гору, немедленно возвратиться домой. Всем срочно приступить к своим работам. Что еще? А если он разорвет цепи? Я не понимаю, при здесь цепи? Какие цепи? Я опасаюсь, что содержание человека-горы в конец разорит нас. И может вызвать голод по всей стране. Угу. В таком случае надо умертвить его голодом. А, а может, лучше при помощи отравленных стрел. Что такое там? Что такое? Ваше Величество, Ваше Величество, несколько офицеров и личной охраны Человека-горы просят допустить их представителей на советы. Пусть войдет. В чем дело, господа офицеры? Хотим немедленно доложить вашему величеству о необыкновенном поступке человека горы. Несколько человек из Черны вели себя очень злобно. Они даже начали стрелять в нашего пленника из луков. И одна стрела чуть не попала ему В глаз. При этом господин полковник настолько рассердился, что приказал отдать этих людей на расправу человеку горе, что мы и сделали. Да. Но человек гора достал из кармана ножек, перерезал им веревки, которыми были связаны преступники, и осторожно поставил их всех на землю. Да. Эту доброту нашего пленника все восприняли с восторгом. Ага, ну что ж, господа, господа, это поступок, Этот поступок говорит о том, что наш могучий пленник настроен крайне дружелюбно. Не, не правда ли? Слава нашему императору! Слава нашему императору! Слава нашему императору! Благодарю, благодарю. В таком случае, секретарь! Я здесь наш Составьте указ, в котором я повелеваю обязать деревне доставлять каждое утро 6 быков, 40 баранов и другую провизию для стола человека горы. Соответствующим жалеется количеством хлеба и вина. За всё это выплачивать из моей собственной казны. Да, Кроме того, кроме того, учредить штат прислуги в 600 человек. И пусть 300 портных сошьют для человека горы приличное платье фасона нашего государства. Слава нашему Все эти приказы были исполнены в точности и в срок. А во время одного посещения император попросил меня не щечь за оскорбление, если меня обыщут. я убеждён, что выносить при себе оружие, которое, судя по огромным размерам нашего тела, должно быть очень опасно. О, ваше величество, я прошу вас не беспокоиться на этот счёт. Я готов раздеться и вывернуть карманы. В вашем присутствии. Нет, нет, нет, нет. Вы простите, но по законам империи обыск должен быть произведен двумя чиновниками. Но я такого высокого мнения о вашей э, справедливости и о вашем великодушии, что спокойно передам этих чиновников в ваши руки. Слушаюсь и повинуюсь. Прошу вас, господа, ко мне на руку. Так, так. Начнём осмотр с правого кармана моего Камзола. Пожалуйста. Здесь совсем не светло. Я приоткрою карман и буду держать. Вот, тебе хорошо. Ну вот. Благодарим вас. Ну, пожалуйста. Начнём опись. Тщательно осмотрев правый карман Камзола. Великого Человека горы, мы нашли там только большой кусок грубого холста, который по своим размерам, по, -по своим размерам мог бы служить это... ковром. ковром. Для главной парадной залы Дворца Вашего Величества. Ну, спасибо, спасибо, что вы моему скромному носовому платку определили столь почётное место. Перейдём в левый карман. Прошу вас. <звы> так, <сöring> <сöring> так, <сöring> <сöring> вот так. Что Что это? Церебрый сундук. П -п Попробуем поднять крышку. П Попробуем. Раз, два... <свят> и еще, и еще. Никак. Позвольте, позвольте мне открыть эту табакерку. Вот так. Благодарю. Войдите туда, коллега, а я продолжу запись. О, о, о. о. о. здесь какая-то пыль. Мои ноги проваливаются у неё. Она настолько лёгкая. Что, поднимешь ещё воздух? Это сабля, она в ножнах, вот. Взмахните ею, взмахните. <свеческая> <свеческая> <свеческая> Очень сильно сверкает на солнце. Вложите, вложите ее обратно, уберите. в ножны. Положите на землю. Так, а теперь полый железный столб длиной в рост человека, прикрепленный к куску дерева более широкому, чем сам столб. А, понятно. Это пистолет, ваше величество. Саблюй. И оба... Пистолетом и этот, как его? Порох. Порох отправить, отправить на телегах в арсенал, в арсенал, отправить в арсенал нашего пилиста, отправить. Только держите его подальше от огня, от малейшей искры он может воспламениться и будет страшный взрыв. Моё кроткое и мирное поведение завоевало мне такое расположение со стороны императора, что ему очень захотелось развлечь меня. RDF, ну, эти канатоходцы великолепны. Браво, браво. Это канатоходцы. Ах, как они чудесно пляшут на канате. Браво! А кто же они? Это кандидаты на высокие вакантные должности. Кандидаты? И кто же из них получит эти должности? Те, кто подпрыгнет выше всех и не сорвется при этом. Ай-яй-яй, двое свалились на землю, они, кажется, не могут встать. Им окажут помощь, но они никогда не будут занимать высокие должности. А если они более других, образованы? О, это не играет никакой роли. Добрый, был очень высоко секретарь Я слушаю вас, Ваше Величество Запишите его имя Слушаюсь, Ваше Величество А теперь ну, пусть наши министры покажут, что они не утратили свою ловкость Господин Флитнад, прошу вас Ваше Величество, я к вашему слугам один Флемнап прыгнул выше всех на целую голову. Браво! Браво! Господин Рейльдрессер, пожалуйста, чушь еще, Ваше Величество. Сейчас, сейчас. Вот ваш друг, секретарь тайного совета, Рель Бессель, безусловно, второй. Нет-нет, второй, второй. Поздравляю вас, господа, поздравляю. Спасибо. Благодарю вас, благодарю вас, ваше величество. Я получил большое удовольствие. Пользуясь случаем, прошу простить меня за назойливость и принять от меня еще одно прошение, о даровании мне свободы. Я поставлю этот вопрос на обсуждение министров и государственного совета. И вот этот день свободы настал. Я вас слушаю, Ваша Светлость. Так. Могущественнейший император Лилипутии Гальбаста Маморен Эвлем Гердайло Шефин Лили Оили И ужас всей вселенной, uh -huh. чьи владения простираются, названный человек-гора, должен дать торжественное обещание В точности выполнять все условия освободения. Итак, согласны вы дать присягу по законам нашей страны? Согласен, согласен, Ваша Светлость. В таком случае возьмите, пожалуйста, правую ногу угу. в левую руку. Ага. Да. Да. Так. Теперь положите средний палец в руки так на теме. Ага, вот так. Uh -huh. вот. А большой, вот, на верхушку правого уха. Ага, так. так. Пожалуйста. Вы присягаете. Uh -huh. Я, так я, Лемюэль Гулливер, человек гора, присягаю в том, что мною будут выполнены все условия, записанные в этом исключительном документе. Клянусь. Прекрасно. Теперь распишитесь. Вот расписаться? Да. Где? Вот здесь. Ах, вот здесь. Ага. Так, так, вот здесь. Пожалуйста. О -о -о -о. Вот так. Хорошо. Ну, теперь снимите цепь. Поздравляю вас! Поздравляю! Вы свободны! Ваше Величество! Не надо, не надо. Что вы? Встаньте, встаньте с колен. Я выражаю надежду, что вы окажетесь полезным слугой и будете вполне достойны тех милостей, которые я уже оказал вам и которые смогу оказать в будущем. Слава нашему императору! Слава нашему императору! Прекрасно, уважаемый Рель-Дрессель. Что вы делали сегодня? Я смотрел вашу столицу. Ну и как? Я нашёл её прелестной. А, и вот этот прелестный город может быть подвергнут вторжению врагов нашего государства и разрушению. Кто же может угрожать государству Лилипутии? Ну, великая империя Блефуску. Что? Война? Из-за чего? <смех> Это очень давняя история. Ещё когда дед нашего нынешнего императора был ребёнком, ему подали варёные яйца. Разбивая их, как водится, с тупого конца, мальчик порезал к себе палец. Тогда император, его отец, издал указ разбивать яйца с острого конца. Этот указ до такой степени, Озлобил население, что был причиной шести восстаний. А какое же отношение ко всему этому имеет империя Блефуску? Монархи Блефуску всячески разжигали эти восстания и укрывали их участников. Изгнанники, тупоконечники, постепенно приобрели такое влияние на императора, что побудили его объявить войну нашему государству. Ну, вот почему его императорское величество повелело мне просить вас защитить Лилипутину. Я прошу за свидетельствовать императору моё нижайшее почтение и довести до его сведения, что я готов, не щадя жизни, защитить его государство от вторжения неприятеля. О, большое спасибо. Звучит музыка Итак, Булгалам, Гульвер уже там, в Блефуску По моим подсчетам он уже достиг их берега Он доложил вам о своем замысле, Ваше Величество. Я знаю, что он заказал 50 крючков и 50 канатов. А, а зачем? А, вот остальное вы увидите сейчас Булгалам здесь. Да-да-да-да, здесь-здесь, сейчас на берегу мы будем праздновать победу. Поражение. Что? А что вы сказали? Я сказал, что жду этого с нетерпением, вашей сестре. Скажите, скажите, господин адмирал, вы что-нибудь видите, а? Да, а? Пока ничего. А? а впрочем, что это? О, на нас надвигается неприятельский флот. Где, да, не, как Вот, смотрите, более полсотни кораблей. А, а что делать? Ваше личство. А, а, а. Ой, все пропало, все пропало, он утонул, утонул, а, а враждебные корабли двигаются на нас. Это он ведет корабли, вы понимаете? Он зацепил крючки за нос каждого корабля. 50 кораблей неприятеля наши. Это Это победа. Это победа! Да здравствует могущий император Лилипутий! Филипат! Филипат! Я счастлив, что вы, проявив такой героизм, мой дорогой Гульвер, остались живы и невредимы. Вы достойны своего императора, его величества, меня. Жалую вам высший титул государства. С сегодняшнего дня вы нардак. Да здравствует человек-гора! Да здравствует человек Играть торжественный марш... Но честолюбие монархов не имеет предела. Его величеству очень хотелось, чтобы я захватил все остальные корабли неприятеля. Я всячески уклонялся от ответа, но он настаивал, И тогда я заявил, что никогда не соглашусь сделаться орудием порабощения храброго и свободолюбивого народа. Дорогой гуливер его величество очень обижен на вас за то, что вы не захотели захватить весь флот лифуску Абалгалам и Флемнак представили императору ваше сношение с посольством лифуску в самом невыгодном для вас свете. Но ведь это гнусная клевета. Конечно, конечно, клевета, дорогой Гулливер. Интрига. Я, рискуя головой, раздобыл копию обвинительного акта. И он протянул мне эту бумагу. Обвинения были самые чудовищные. Как я узнал из его рассказа, на совете все были против меня. И да. так решено. Человек-город должен быть уничтожен. Это бесспорно, Ваше Величество. Что скажет? Что скажет, адмирал флота Скайреш Болганан? Я за. А, а вы, господин Рель-Дрессель, мое мнение может показаться пристрастным. Но если его величество будет благоугодно пощадить жизнь Гулливера и удовольствоваться повелением выколоть ему глаза, то я полагаю, что такая мера удовлетворит правосудие. Вы знаете, пожалуй, вы правы, рель Дрессель, пожалуй, вы правы. А если, по мнению Совета, лишение зрения слишком мягкое наказание, то всегда будет время вынести другой, более суровый приговор. Вы правы, маше, маше величество, безусловно. Дрессель, рассказав мне, все это удалился, я остался один, одолеваемый мучительными сомнениями и колебаниями. Что же делать? Лично явиться в суд и защищаться? Нет, бесполезно. Такие процессы обычно оканчиваются так, как это угодно судьям. Пока я на свободе, черт побери, забросать этот город камнями, обратить в развалины всю столицу, но я же давал присягу, Это бесчестно. Почему бесчестно? Разве суровость императора не освобождала вас от всяких обязательств? Нет, не освобождала. Тем более, что приговор ещё не был обнародован, и я не имел права выдавать рельдресселя. Ну, и как же вы поступили? Я послал секретарю письмо, где уведомил его, что с разрешения императора отправляюсь в Блефуску. И в то же утро направился к берегу. Частью вплавь, частью вброд я добрался до королевского порта Блефуску. Узнав о моём прибытии, население ожидало меня на берегу, а его величество с императрицей и свитой выехали мне навстречу. Позвольте, я лягу, чтобы поцеловать руку у вас, ваше величество, и их величество, императрицы. Пожалуйста, пожалуйста. Мы готовы оказать вам достойный приём. Единственное неудобство заключается в том, что вам придётся спать на голой земле, так как у нас нет времени подготовить такую большую постель, и мы не располагаем столь большим поместением. Не стоит, не стоит волноваться, ваше величество, тем более, что я прихватил с собой... Одеяло. Прихватили очень хорошо. Да здравствует наш великий гость Человек-гора. И да, нам, да здравствует Человек-гора. А через три дня, прогуливаясь по отмеле, я заметил в открытом море что-то похожее на перевёрнутую лодку. Пройдя вброд, я убедился, что это большая шлюпка, сорванная бурей с какого-то корабля. Ну Не стану подробно рассказывать, как удалось вытащить её на берег и привести в порядок. Скажу только, что император оказал мне большую помощь в ремонте и оснастке шлюпки всем необходимым. Мне было категорически запрещено брать с собой кого-либо из населения острова. Но император пожаловал мне вот этих овец и коров. Когда шлюпка была готова к плаванию, я отправился к императору, чтобы попрощаться, но застал его весьма озабоченным. Должен вам сообщить, что ко мне прибыл посол от императора Лилипутии и передал копию акта, обвиняющего вас в государственной измене. Вы понимаете? Он просил также, чтобы я вас, связанного, отправил в Лилипутию, где вы должны быть подвергнуты наказанию за измену. И вы решили... Не, не, не. я я сообщил императору Лилипутии, что вы нашли на берегу огромный корабль, огромный, на котором сможете отправиться в море, и что очень скоро обе империи избавятся от столь невыносимого бремени. Но... Если вы, Человек-гора, захотите остаться в Блефуску, у меня на службе, я окажу вам всемилостивейшее покровительство. Благодарю вас, ваше величество. Ну что ж, в добрый путь! Ура! Не знаю, на счастье или на горе судьба послала мне это судно, но я решил лучше отдать себя на волю океана, чем служить поводом раздора между двумя столь могущественными монархами. И вот 24 сентября 1701 года я поставил паруса и, загрузив шлюпку всем необходимым, отправился к одному из островов, лежащих по моим расчётам на северо-востоке от Вандеменовой земли, А через два дня я заметил парус, двигающийся на юго-запад. И это был мой корабль. Совершенно верно, дорогой капитан Бидл. И теперь только одно желание руководить мною. Поскорее вернуться домой и обнять своих дорогих жену и детей. Да, понимаю вас. Ваш рассказ был мне обычайно интересен, но... Вы столько перенесли за это время, что теперь, вероятно, займётесь врачеванием на дому и от моря будете держаться как можно дальше. Ошибаетесь, капитан Бидл, я не поседа. А моё ненасытное желание видеть чужие страны не даёт мне покоя. Значит, небольшой отдых и снова в путь. Да, капитан. Ну что ж, дорогой Эль-Муэль Булевер, пусть ваше... следующее путешествие будет столь же интересным и необычным.